письма погодину погодин михаил петрович 1800 1875 годы историк писатель и публицист письмо первое июнь 1843 февраль 1844 годов честь имею доставить вам второй акт моей драмы или другими словами, сделать на вас нападение, чему виною, впрочем, ваша снисходительность. Хотелось бы мне знать, пропустить ли цензуру и ее завязку на масонстве. Впрочем, масонство здесь чистый факт, субстрат высших нравственных убеждений, которые сами судят Ставунина, заставляя его сказать «в монахе я не горжусь, мне будет так же душно в монастыре». Не броните ради Бога за его личность, не на каждом ли шагу она встречается, более или менее, конечно. Это сознание о необходимости смерти, как единственной разумной развязки, тяготеет над многими, над иными как момент переходный, над другими как нечто постоянно вопиющее, и мне кажется, что это момент высший в отношении к моменту апатии и божественной иронии гегелистов, как самосуд, автономия выше рабства. Рабство тоже самосуд, но только из-под тяжка при случае. Рабство носит само в себе ложь на себя, самосуд сознает ложь себе признанием неумолимого божественного правосудия, ему недостает только слова сознание. Эти две лжи, рабство и самосуд, отражаются, как мне кажется, во всей истории философии вне Христа. Первое. Рабство, пантеизм в лице известных представителей — Григорьев имеет в виду гегельянство. Идея Гегеля о неумолимой закономерности трактовалась им как признание рабского фатализма. Второе. Самосуд в гностиках, в бёме даже в Лютере. Те и другие лгут, одни отвергая Бога, другие отвергая мир. С такого момента глубокого аскетизма, аскетизма сатаны, с знания без любви начинается процесс в душе моего героя. Слово любви, слово ответа для него в одном прошедшем, без него он мертв. Бывалый трепет чувствует он при встрече с этим прошедшим, но это трепет смерти, трепет мертвые лягушки от прикосновения гальванической нити. Отвратительное, но возможное явление. Пока довольно Остальное философское развитие мысли позвольте пересказывать постепенно. Глубоко преданный вам «а». Трасмегистов, проклятый, авторский эгоизм, неотгонимый даже мистицизмом, ждет вашего суда, как ворон крови.